В то время, о котором я пишу, их связь длилась уже пять лет, к обоюдному удовлетворению. «Он, конечно, меня не волнует», — говорила Сюзанна, — «но он не глуп, он человек с весом. Я достигла того возраста, когда приходится думать о своем положении». Она умела сочувствовать, умела понимать, и мсье Ашиль высоко ценил ее мнение. Она была вся внимания, когда он обсуждал с ней свои дела финансовые и семейные. Она соболезновала ему, когда его дочь провалилась на экзамене и радовалась вместе с ним, когда его сын обручился с богатой девушкой. Сам он женился на единственной дочери человека, подвязавшегося в той же отрасли промышленности, и слияние двух конкурирующих фирм оказалось прибыльным для обеих сторон. Его, естественно, радовала что у его сына хватило ума понять простую истину. Лучшая основа для счастливого брака — это общность деловых интересов. Он поделился с Сюзанной своей заветной мечтой выдать дочь замуж за аристократа. — Почему бы и нет, с ее преданным, — сказала Сюзанна. Свою дочь она, благодаря мсье Ашилю, смогла отдать в монастырскую школу, а после школы он обещал за свой счет послать девушку на курсы машинописи и стенографии, чтобы ей было чем заработать себе на жизнь. «Она, когда вырастет, будет красавицей», — сказала мне Сюзанна. «Но образование и умение стучать на машинке ей не помешают». Сейчас она еще мала, трудно сказать, но у нее может не оказаться темперамента. Со свойственной ей деликатностью она предоставила мне самому понять, что крылось за этими словами. Я понял ее как нельзя лучше. Дней через десять после того, как я столь неожиданно встретил Ларри, Мы с Сюзанной как-то вечером, пообедав в ресторане и в кино, сидели в кафе «Селект» на бульваре Монпарнас и тянули пиво, как вдруг он сам появился в дверях. Сюзанна ахнула и, к моему удивлению, громко его окликнула. Он подошел к нашему столику, расцеловался с ней Пожал мне руку. На ее лице было написано «Крайнее изумление». «Можно к вам подсесть?» — спросил он. «Я сегодня не обедал, вот решил закусить». «Да чего же я рада тебя видеть, мой маленький!» — воскликнула она. «Откуда ты взялся? Почему столько времени не подавал признаков жизни? Господи, какой ты худой! «Я уж думала, может, ты умер?» «Как видишь, нет», — отвечал он с веселым блеском в глазах. «Ну как Адетта?» «Адеттой» — звали дочку Сюзанны. «Растет. Совсем большая стала и хорошенькая. Она тебя помнит». «Вы не говорили мне, что знаете, Ларри», — сказал я. «А зачем?» Я же не знала, что вы его знаете. Мы с ним старые друзья. Ларри заказал яичницу с ветчиной. Сюзанна стала рассказывать ему о дочери, потом о себе. Он слушал ее, не прерывая, улыбаясь своей чудесной улыбкой. Она рассказала ему, что угомонилась и занимается живописью. И тут призвала меня в свидетели. «Правда, ведь я делаю успехи?» «На гениальность я не претендую, но таланта у меня не меньше, чем у многих моих знакомых художников». «И продаешь картины?» — спросил Ларри. «Мне это не нужно», — ответила она беспечно. «У меня есть постоянный доход, счастливица. Скажи лучше «умница». «Обязательно приходи посмотреть мои картины» она написала ему свой адрес на клочке бумаги и взяла с него обещание прийти веселая возбужденная она болтала без умолку и вдруг ларри попросил счет ты что ходишь вскичала она ухожу улыбнулся он он расплатился помахал нам рукой и ушел я невольно рассмеялся «Меня всегда забавляла эта его манера. Сейчас он здесь, с тобой, а через минуту без всяких объяснений уже исчез, точно растворился в воздухе». «Почему он так быстро ушел?» — обиженно спросила Сюзанна. «Может, его ждет какая-нибудь девушка?» — поддразнил я ее. «А что? Очень просто!» — она открыла сумочку и напудрилась. Жаль мне ту женщину, которая в него влюбится. О-ля-ля. Почему вы так говорите? Минуту она смотрела на меня с таким серьезным выражением, какое я редко у нее видел. Я сама когда-то чуть в него не влюбилась. Это все равно, что влюбиться в отражение в воде. Или в солнечный луч? Или в облако? Еще бы немножко. До сих пор, как вспомню, так вся дрожу. Вот какая мне грозила опасность. К черту деликатность. Не полюбопытствовать, в чем тут дело. Было бы выше человеческих сил. К счастью, ни в скрытности, ни в молчаливости Сюзанну не обвинишь. «Как вы вообще с ним познакомились?» – спросил я. «О, это было давно. Шесть-семь лет назад, не помню точно. Вот это было лет пять. Он был знаком с Марселем, с которым я тогда жила. Приходил иногда в студию и сидел, пока я позировала. Изредка приглашал нас обедать. И никогда-то, бывало, не знаешь, когда он появится. То пропадет на месяц, а то приходит три дня подряд». Марсель все звал его заходить почаще, уверял, что при нем лучше пишется. А потом меня свалил мой брюшной тиф. Очень мне туго пришлось после больницы. Она пожала плечами. «Да это я вам уже рассказывала. Так вот однажды, когда я обошла несколько студий в поисках работы, я никому не понадобилась». И с утра ничего не ела, только выпила стакан молока с рогаликом, и за комнату платить было нечем. Я случайно встретила его на бульваре Кляши. Он остановился, спросил, как дела. Я ему рассказала про свой брюшной тиф, а он и говорит, выглядишь ты, неважно, подкормиться надо. И было что-то такое в его голосе и в глазах, что я не выдержала, разрыдалась. Случилось это рядом с ле-мэр Морьетт. Он взял меня за локоть, провел к столику, усадил. Я была так голодна, что, кажется, съела бы старый башмак. А когда принесли омлет, чувствую, кусок в горло не лезет. Он заставил меня немножко поесть и выпить стакан вина, мне стало лучше. Потом я и спаржи поела. Я ему все про себя рассказала. Позировать нет сил. На вид страшилище, кожа до кости, ни один мужчина на меня не польстится. Я спросила его, не даст ли он мне взаймы денег уехать к себе в деревню. Там я хоть буду вместе с дочкой. Он спросил, хочется ли мне туда ехать. Я говорю, что, конечно, нет. Маме я не нужна, она и сама-то еле-еле перебивается на свою пенсию, при том, как все вздорожало. А те деньги, что я присылала для Одетты, давно кончились. Но если я к ней явлюсь, она, скорее всего, меня не выгонит. Увидит, что я совсем больная он долго на меня смотрел. я уж думала сейчас скажет что выручить меня деньгами не может а он сказал хочешь отвезу тебя в одно местечко в деревне и тебя и малышку мне и самому не мешает отдохнуть я не поверила своим ушам Сколько времени его знала, и никогда он ко мне не подъезжал. Ты кому это говоришь? Говорю даже засмеялась. Мой бедный друг, я сейчас мужчинам без надобности. А он улыбнулся. Вы замечали, какая у него удивительная улыбка? Сладкая, как мед. Не говори глупостей. У меня этого и в мыслях нет. Я так плакала, что слова сказать не могла. Он дал мне денег съездить за дочкой, а потом мы втроем уехали в деревню. И в какое же место замечательное он нас привез. Сюзанна описала мне это место трех милях от городка. Забыл какого. Они на машине приехали прямо в гостиницу. Гостиница была старенькая, стояла на реке, и лужайка тянулась от дома до самого берега. На лужайке росли платаны. Они там в тени и завтракали, и обедали. Летом туда приезжает много художников писать этюды, но это позже. А тогда они были единственными постояльцами. Кормили их на убой. По воскресеньям туда съезжались люди из разных мест позавтракать на воздухе, а в будни редко кто нарушал их уединение. Отдых, сытная еда и вино сделали свое дело. Сюзанна стала поправляться и не могла нарадоваться, что дочка при ней. А ты уж так был мил. Она его обожала. Мне приходилось ее удерживать, чтобы не лезла к нему все время, но ему она как будто и не мешала. Я смеялась на них глядя. Точно двое ребят. «Чем же вы заполняли время?» — спросил я. «Ох, всегда находилось, что делать. Брали лодку, ездили ловить рыбу, а то попросим у хозяина его Ситруэн и катим в город». Ларе там нравилось. Старые дома, площадь, тишина такая. Только и слышишь, что свои шаги по булыжнику. Там была ратуша времен Людовика XIV и старинная церковь, а на краю города замок с парком лен Когда сидишь в кафе на площади, кажется, что шагнула на 300 лет назад. А Ситруэн у обочины как будто явился из другого мира. После одной из таких вылазок... Ларри и рассказал ей ту историю про молодого авиатора, которую я привел в начале этой книги. Интересно, почему он рассказал это вам? Заметил я. Понятия не имею. У них там во время войны был госпиталь, а на кладбище ряды и ряды маленьких крестов мы там побывали пробыли недолго мне жутко стало сколько их там и все молодые на обратном пути ларри почти все время молчал у него и всегда то был плохой аппетит а тот за обедом ну, почти ничего не съел я так хорошо все это помню Вечер был чудесный. На небе звезды мы сидели на берегу, и то тополя выделялись на фоне черноты, а он курил свою трубку. И вдруг, ни с того ни с сего, рассказал мне про своего друга, как тот умер, а его спас. Сюзанна глотнула пиво. Странный он человек, я его никогда не пойму. Он читал мне вслух. Иногда днем, когда я шила что-нибудь малышке, а то по вечерам, когда уложу я спать. Что же он вам читал? Да разное. Письма мадам де Савинье, кое-что из Сен-Симона. Вы это можете вообразить? Я-то раньше никогда ничего не читала только газеты, да и изредка какой-нибудь роман. Если услышу, как его обсуждают в студии, и не хочу прослыть дурой, я понятия не имела, что читать так интересно. Эти старые писатели не так глупы, как может показаться. Кому это может показаться, усмехнулся я. А потом он и меня заставил читать. Мы вместе читали Федру, И Беренику. Он читал мужские роли, а я женские. Вы себе представить не можете, как это было здорово, добавила она простодушно. Он на меня так странно поглядывал, когда я плакала в трогательных местах. Плакала-то я, конечно, потому что очень была слабая. Вы знаете, эти книжки я до сих пор храню. Даже сейчас, как начну читать некоторые из писем мадам де Савинье, которые он мне читал, так и слышу его голос, и вижу, как река течет медленно-медленно, и тополя на том берегу. Иногда так сердце сожмется, что не могу дальше читать. Теперь-то я знаю, это были самые счастливые недели в моей жизни. Этот человек — сущий ангел. Сюзанна расчувствовалась и тут же испугалась напрасно, как бы я не стал над ней смеяться. Она пожала плечами и улыбнулась. Вы знаете, я уж давно решила, что как достигну того возраста, когда ни один мужчина не захочет больше со мной спать, так вернусь в луна церкви и покаюсь в грехах. Но в тех грехах, что я совершила с Ларри, ничто не заставит меня покаяться. Никогда, никогда. Послушайте вас, так вам и кается не в чем. А я вам еще не все рассказала Понимаете, организм у меня крепкий... А тут я все время была на воздухе, ела до сыта, хорошо спала, забот не знала, так что недели через три уже была совершенно здорова и выглядела хорошо, румянец вернулся, волосы опять стали блестеть. Я чувствовала себя на двадцать лет. Ларри каждое утро купался в реке, а я на него смотрела. У него прекрасное тело. Не такое атлетическое, как было у моего шведа, но сильное и стройности необыкновенной. Пока я была такая слабая, он проявлял ангельское терпение. Но когда я поправилась, то подумала, к чему его дольше манежить. Раза два намекнула, что я, мол, к его услугам. Да он как будто не понял. Ну, конечно, вы, англосаксы, особенные люди, грубые и в то же время сентиментальные любовники. Из вас никуда, это уж точно. Ну, я подумала, может, он это из деликатности. Он столько для меня сделал и девочку позволил с собой взять. Может, он теперь не решается просить того, на что имеет полное право. И как-то вечером, когда мы прощались на ночь, я ему и говорю, хочешь, я к тебе сегодня приду? Я рассмеялся. — Тут уж вы обошлись без намеков. — К себе-то я не могла его позвать, там Адетта спала, — ответила она наивно. Он поглядел на меня своими этими добрыми глазами, а потом улыбнулся и говорит, — Ты сама-то хочешь прийти? — А ты как думаешь Бресгалю? — Ну так приходи. Я зашла к себе, разделась, прокралась по коридору в его комнату. Он лежал в постели, читал и курил. Когда я вошла, отложил трубку и книгу и подвинулся, чтобы дать мне место. Сюзанна умолкла. Мне не хотелось торопить ее вопросами. Но скоро она заговорила снова. Странный он был любовник. Очень ласковый. Даже нежный, настоящий мужчина, но не страстный, если вы это можете понять. И без тени порочности точно школьник. Это было немножко смешно и немножко трогательно. Уходила я с таким чувством, словно не он должен быть мне благодарен, а я ему. А закрывая дверь, я увидела, что он уже взял свою книгу и опять читает. Я рассмеялся. «Очень рада, что сумела вас развеселить», — сказала она мрачно. Но она не была лишена чувства юмора и сама поперхнулась смешком. «Я очень скоро убедилась, что если буду ждать приглашений, то прожду до скончания века, и потом уже, когда захочется, просто шла к нему и ложилась в постель. Он всегда принимал меня по-хорошему. В общем, он был наделен нормальными человеческими инстинктами, но... «Напоминал человека, который так занят, что забывает поесть, но если поставить перед ним вкусную еду, съест с аппетитом. Я всегда знаю, когда мужчина в меня влюблен, и дура бы я была, если бы воображала, что лари меня любит, но думала, он ко мне привык. В жизни приходится быть практичной, и я уже прикидывала, как было бы хорошо, если бы в Париже он взял меня к себе жить». Наверное, он и девочку мне оставит, а этого мне ужасно хотелось. Чутье мне подсказывало, что влюбиться в него было бы неразумно. Вы ведь знаете, какие мы женщины несчастные. Так часто бывает, что стоит полюбить, и сама уже не вызываешь любви. И я решила быть настороже. Сюзанна затянулась сигаретой и выпустила дым через нозды. Было уже поздно. Почти все столики опустели Но у стойки еще кое-кто толкался. Однажды утром, когда я сидела на берегу с шитьем, Аудетта играла в кубики, которые он ей купил. Он вышел из дому и подошел к нам. «Хочу с тобой проститься», — сказал он. Ты что, уезжаешь? Да. Как? Совсем? Ты теперь совершенно здорова. Вот тебе деньги. Дожить лето и на первое время, когда вернешься в Париж. Я так расстроилась, что и не знал, что сказать. Он стоял передо мной... И улыбался невинно, как он умеет. Я тебе чем-нибудь не угодила? Что ты? И не думай о Просто мне надо работать. Мы с тобой чудесно здесь пожили. Адетта, беги сюда. Простись с дядей она была маленькая ничего не понимала он подхватил ее на руки и расцеловал потом и меня поцеловал и пошел назад в гостиницу а через минуту слышу машина отъехала я поглядела на деньги которые я держала в руке двенадцать тысяч франков все случилось так быстро что я ничего не успела ему сказать «Ну и плевать, — подумала я. Счастье еще, что я не разрешила себе в него влюбиться. Но понять я, хоть убей, ничего не могла». Мне опять стало смешно. «Знаете ли, — сказал я, — одно время меня считали неплохим юмористом, а все потому, что я говорил людям правду». Это казалось им так удивительно, что они думали, я шучу. Не вижу, при это. А при том, что Ларри, по-моему, единственный абсолютно бескорыстный человек, какого я знаю. Поэтому его поступки кажутся странными. Мы не привыкли к людям, которые что-то делают просто из любви к Богу, в Которого не верят. Сюзанна в изумлении уставилась на меня. «Мой бедный друг, не иначе, как вы выпили лишнего».